Не выпуская из рук банку с Пепси, Хасина покачал головой. «Нет, так не пойдет, — думал он. — Нельзя здесь камень оставлять. Не будет на Кате покоя на том свете, если все так бросить. Он из тех, кто не успокаивается, пока дело до конца не доведет. Не успел, батарейка кончилась. Важную работу не доделал, но не по своей же вине». Смяв алюминиевую банку, Хасина бросил ее в мусорное ведро. Но жажда не оставляла. Вернувшись на кухню, парень взял из холодильника еще одну банку пепси, потянул кольцо. Как-то раз Наката сказал ему, что хотел бы хоть на время стать грамотным, чтобы что-нибудь прочесть. Тогда бы он пошел в библиотеку, выбрал какую-нибудь книжку. Его желание не исполнилось, умер. Может быть, в другом мире, где Наката стал нормальным человеком, он грамоте научится. Но в этом у него так и не получилось». А напоследок вообще, наоборот, вышло. То, что можно читать, он сжег. Превратил в ничто все до последнего словечка. Ирония судьбы. А раз так, значит, надо исполнить еще одно его последнее движение. Закрыть вход. Это очень важно. Ведь н е в кинотеатр, н е в океанариум я его так... — И не сводил, — подумал Хасина. Покончив со второй банкой пепси, парень подошел к дивану, наклонился и попробовал приподнять камень. — Хм? Не тяжелый. Легким, конечно, не назовешь, но слегка напрягшись, Хасина без труда оторвал его от пола. Когда они с полковником Сандерсом несли камень из храма, он был по весу примерно такой же, как гнет, которым придавливают овощи, когда готовят соленья. — Сейчас это обыкновенный камень, — размышлял парень. — Зато когда лежит у входа, его черта с два поднимешь. А когда легкий, самый обычный камень, каких много. Но если происходит что-то особенное, он наливается небывалой тяжестью, становится камнем от входа. Ну, если, к примеру, на город гроза налетит. Хасина подошел к окну, отодвинул занавеску и, выйдя на лоджию, посмотрел на небо. Как и накануне, его затягивала пепельная облачная пелена, но дождя или грозы пока не намечалось. Напрягая слух, Хасина, принюхиваясь, втягивал воздух. Однако ничего необычного не уловил. Статус-кво сохранялось. Похоже, это была главная тема дня. — Вот такие дела, отец! — обернулся он к мертвому накате. — Выходит, нам с тобой придется сидеть в этой комнате... И покорно ждать, когда это особенное случится. н а что это может быть, понятия не имею. Когда это произойдет, тоже неизвестно. Если дело будет плохо, сейчас все-таки июнь. Твое тело начнет постепенно разлагаться. з а п а ш о к пойдет. Может, тебе это слышать неприятно, но тут ничего не поделаешь. Против природы не попрешь, так что... Чем дальше в лес, то есть, э, чем дольше я буду молчать и не говорить ничего полиции, тем хреновей мои дела. Но ничего, постараюсь сделать все, что смогу, а уж ты пойми мое положение. Ответа, естественно, не последовало. Хасина бесцельно мерил шагами комнату. Может, полковник Сандерс позвонит. Уж он-то наверняка знает, что делать с камнем. Поддержал бы, что-нибудь дельное посоветовал. Однако, сколько Хасина не глядел на телефонный аппарат, звонка так и не дождался. Телефон хранил молчание, погруженный сам в себя, и больше ничто его не занимало. В дверь ни разу не постучали, почтальон не приходил. Вообще не происходило ничего особенного. Погода неприятных сюрпризов не преподносила, и предчувствий никаких не было. Время бесстрастно отмеряло свой бег. Миновал полдень, день тихо уступил дорогу вечеру. Стрелки электронных часов на стене скользили по глади времени, как жук-плавунец по воде, а мертвый Наката так и лежал на кровати. Аппетита у Хасина почему-то не было совсем. Ближе к вечеру он выпил еще банку колы и будто по обязанности сживал несколько крекеров. В 6 Хасина уселся на диван, нажал кнопку на пульте телевизора, посмотрел программу новостей й nhK. Так, ничего интересного. Самый обыкновенный, ничем не примечательный день. Новости кончились. Он выключил телевизор. Что за голос у этого диктора? Вот зануда! За окном совсем стемнело. С приходом ночи в комнате стало еще тише. Эй! Отец! Очнись ты хоть на минутку. Хасина-кун влип маленько. «Ну, подай голос!» Наката, конечно, не отвечал. Он по-прежнему пребывал по ту сторону водораздела. Безмолвный, неживой. Стояла такая тишина, что стоило, казалось, напрячь слух и услышишь, как вращается земля. Хасина прошел в гостиную, поставил на проигрыватель компакт-диск с эрцгерцогом. При первых же звуках из глаз сами собой потекли слезы. Поток слез! — Ого! Интересно, когда это я плакал в последний раз? — подумал парень, но так и не вспомнил.